27. -я. Хантер Если бы люди знали правду о следственной работе, ей не было бы посвящено столько книг и сериалов. Она сокрушала, опустошала. Незаметно, потихоньку, пока однажды ее печать не въедалась в детектива раз и навсегда. Расследования бывали страшно утомительными. Иногда приходилось часами напролет сидеть и ждать, наблюдать, перекусывать, чем попало в компании партнера, с которым могло и не повезти. Время выжирало никому не нужная бумажная работа. Силы выжирали неверные выводы и тупики, в которые они заводили. Преступники, за которыми приходилось охотиться, которых нужно было непременно поймать, редко оказывались криминальными авторитетами или прирожденными головорезами. Иногда закон нарушали дети, иногда больные умственно отсталые люди, иногда просто недостаточно смышленые, неспособные сделать правильный выбор. Они и сами были жертвами. Хантер проработал в участке целых двадцать пять лет. Он не говорил этого. Никогда никому, даже своей жене Клэр, хоть она наверняка и так это чувствовала. Не говорил, но знал, что потратил свою жизнь впустую. Люди зациклились на концепции справедливости, на венчающих преступления наказаниях, на расчистке улиц от малейших угроз, на славной цели засадить всех нарушителей туда, где им самое место. но система не работала, как и многие другие системы. Мир был слишком большим. Даже сейчас, когда технологии позволяли поминутно сужать область поиска, некоторым людям удавалось попросту исчезать. «Не принимай все так близко к сердцу», посоветовал Эндрю, устроившийся на пассажирском сидении. Когда они остановились на подъездной дорожке его дома, Солнце уже клонилось к закату. Поиски сбежавшей девочки не принесли ничего, кроме встречи с подонками, из-за которых теперь они оба задавались вопросом, куда катится этот мир. Татуировки, пирсинг, невидящие вылупившиеся в экраны глаза. Когда-то бухта Томми была байкерским баром, диким местом, где то и дело происходили драки и бандитские разборки. Какая скука, какая ностальгия, какая мука смотреть на то, во что бухта превратилась теперь. Все окна были плотно задернуты, по помещению разливалась вечная полночь. Музыка ревела, стробоскопы словно били нервный тик. Пустые лица посетителей не оставляли места для сомнений. Все они, все до единого, были накачаны таблетками. А может быть, этой новой дрянью, кратомом, законным побратимом Опилма? В баре отиралось множество потерянных детей, похожих на зомби, таких же спотыкающихся с такими же мертвыми глазами. Дженни там не было. Хантеру ужасно не хотелось огорчать ее мать еще новыми печальными подробностями. — Ты никогда не думал все же уйти на пенсию? — поинтересовался Эндрю. На красивые ухоженные газоны, обрамлявшие его улицу, опускались сумерки. Откуда-то доносилось жужжание газонокосилки. По-настоящему уйти. И чем коротать время? Работать над ударом слева? Эндрю передернул плечами. Когда-то он был крупным парнем. Теперь же словно сдулся, тощий, как щепка. Он как будто ждал, что снова поправится. Гардероб Эндрю не обновлял, одежда на нём болталась. «Так люди и поступают», — заметил он. «Запишись на какой-нибудь курс, постолярничай. Разве раньше тебе это не нравилось?» Клэр тоже хотела, чтобы он ушёл на заслуженный отдых. Хотела путешествовать, хотела брать уроки бальных танцев. «Может, и нравилось». Я просто интересуюсь. Ты выглядишь усталым. Он и в самом деле устал. Но... Но... Как перестать быть овчаркой, когда овцы повсюду, а волки не дремлют? Он услышал про эти три типа людей в одном фильме, и классификация показалась ему правдоподобной. Очевидно, имеется в виду фильм Клинта Иствуда «Снайпер» 2014. Он разве что добавил бы в список пастухов и пастушек. Тех, что сидели в патрульных и пожарных машинах, в ложках, Тех, что сражались на фронтах Родины и далеко за ее рубежами. Тех, что охраняли границу между добром и злом. Пока овчарки высматривали хищников и возвращали потерянных ягнят в стадо. Эндрю вылез из машины, растерянно потер лысеющую голову. Если снова захочешь компании, звони. Хантер двинулся в сторону дома. Тишина района среднего класса, в котором жил Эндрю, сменилась шелестом шин по пригородной дороге. Клэр работала в сфере продаж медицинских товаров. Место было прибыльным, что позволило им приобрести раскинувшийся на 200 соток идиллический участок с огромными разлапистыми деревьями. ручьем и большим загородным домом. Хантер загнал машину в гараж. Заглушил двигатель, проверил почтовый ящик, сплошные рекламные листовки и каталоги. И вошел в дом. Он предполагал, что застанет жену дома, на кухне, заготовкой или чем-нибудь еще в компании монотонно бубнящего телевизора. Вместо Клэр на кухне его ждала записка с напоминанием о сегодняшнем собрании книжного клуба, куда жена и отправилась, и о заботливо оставленном в холодильнике ужине. Хантер был рад одиночеству, из-за чего почувствовал себя немного виноватым. Он собирался поднять свои старые записи по делу Бэр и не хотел ловить на себе неодобрительные взгляды Клэр. «О некоторых делах, Хант». «Лучше забыть», — наставительно говорила она. В последнее время люди помешались на идее забывать, отпускать проблемы. Хантеру казалось, что отпускали они непозволительно много. Та же Перл. Не осталось никого, кто хранил бы о ней память. Девочка-подросток, из плоти и крови, с сердцем, с душой, пластерта из этого мира. Хантер гордился тем, что не забывал ее. единственный во всем белом свете люди пропадали пропадали дети поначалу из их исчезновений всегда раздувалась шумиха бесновались средства массовой информации оголтело прочесывали города поисковые группы и волонтеры новостные ресурсы обгладывали каждую всплывшую деталь родители в голос рыдали на бесконечных пресс конференциях так проходили дни недели Новых зацепок не появлялось, и люди возвращались к обычной жизни. Больше им ничего и не оставалось. Жестокая правда заключалась в том, что некоторые вещи, и даже люди, исчезали бесследно, навсегда. И вечное ожидание, вечное непонимание могло превратить жизнь в настоящий ад. Он устроился на безупречно чистой кухне и принялся за оставленную Клэр лазанью. умяв куда больше, чем позволила бы ему жена, будь она рядом. За первой порцией последовала вторая и даже третья. Клэр непременно выговорила бы ему за заедание стресса. После трудного дня у него всегда просыпался неуёмный аппетит. Лазанье дело не ограничилось. На десерт Хантер съел пол коробки тагалонгов, традиционных печений девочек-скаутов, которые сейчас перекочевали на полки супермаркетов. разделавшись с ужином, он, как и положено хорошему мужу, убрал мгновенно разросшийся по кухне беспорядок. Наконец Хантер поднялся наверх, в свой кабинет. Он вскарабкался по шаткой стремянке и потянулся к тяжелой коробке на верхней полке, где хранил папки с делами. На короткий миг он чуть не потерял равновесие, но, к счастью, удержался и не упал. Для пожилого человека — Это могло стать началом конца, хотя он, конечно, был не настолько пожилым. Он поставил коробку на стол, за которым когда-то работал его отец, тоже полицейский, успевший дослужиться до шефа. Хантер никогда не лез в политику. Он любил свою работу и хотел быть на передовой, а не кичиться модной униформой, сидя в офисе, пока другие прочесывают улицы по его указке. Они с отцом редко сходились во взглядах. Между ними никогда не было той непринужденной близости, какая связывала Хантера с его собственными детьми. Но иногда возникало что-то похожее. Отец старался изо всех сил. Потрепанная бежевая коробка была покрыта тонким слоем пыли. Когда Хантер снял крышку, пылинки взметнулись вверх. Он чихнул. Хантер уже давно не просматривал материалы по делу Перл и Стеллы. Он устроился в своем кожаном кресле и принялся перебирать папки. Ему попалась зернистая, выцветшая фотография светловолосой женщины, скуластая, с пухлыми губами и манящими глазами. Она неуверенно улыбалась в камеру. Когда Стеллу Берр, мать-одиночку, владелец книжного магазина, задушили в собственной постели, ей было 35 лет. Хантеру не нравилось судить о покойном человеке по паре-тройке фактов из его биографии. Но по-другому не получалось. Стелла, молодая, красивая, просто секс-бомба, меняла парней, как перчатки, и едва сводила концы с концами. Некоторых мужчин, успевших отметиться в ее жизни, полиция допросила и отпустила на все четыре стороны. С другого фото... На него глазами Стеллы смотрела темноволосая девочка. От нее веяло спокойствием и невыразимой тоской. Улыбка казалась натянутой. Природа одарила красотой и ее, но красотой холодной. Во взгляде сквозило что-то темное, что-то потаенное. Дочери Стеллы, Перл, было всего пятнадцать. Судя по рассказам учителей, Оценкам и результатам экзаменов она отличалась редким умом. Перл была одиночкой. Многие преподаватели считали ее странной. Ничто не могло вывести ее из равновесия. Она никогда не проявляла эмоций и не высовывалась. Не влипала в неприятности, не подлизывалась к учителям. Об отце Перл информации не было. Никаких записей, никаких следов. Соседка, пожилая женщина, почти затворница, видела, как в ночь убийства Перл уехала с Чарльзом Финчем, управляющим книжным магазином Стеллы. Шла она вроде бы по собственной воле, спокойно. Ни один из беглецов не показался женщине торопливым или расстроенным. Чарльз Финч производил впечатление самого настоящего призрака. Имя было выдуманным. рюзиме фальшивым. Даже его машина, подержанный понтиак, была зарегистрирована на человека, почившего десять лет назад. Платила ему Стелла, вероятно, наличными. На ее банковских счетах не было ни цента. Она обросла неимоверным количеством долгов, не говоря уж о неуплаченных налогах на магазин и дом. От полного краха ее отделяла пара-тройка месяцев. Когда полиция, не сумев раскрыть дело, обратилась к Хантеру, зацепок почти не было. Ничего, что могло бы навести на след. Детективы раздобыли образец ДНК и несколько отпечатков пальцев. Совпадений выявить не удалось. Соседка, которая видела, как Чарльз Финч и Перл выходили той ночью из дома, знала очень немного. Она рассказала, что Чарльз захаживал регулярно, как и прочие мужчины, появлявшиеся и исчезавшие. Пэрл казалась ей милой девушкой. Она всегда выносила мусор, не шлялась, где попала, и почти каждый вечер, сидя за столом, прилежно занималась. В фильмах рано или поздно детективу обязательно попадалась та самая зацепка, которая приводила его к истине. Даже в документальных сюжетах и подкастах освещались лишь каким-то чудом, вопреки всему раскрытые преступления. Неожиданно находился свидетель. Всплывали под инфракрасным, или бог знает каким еще, взглядом технологий ранее незамеченные улики. ДНК совпадало с образцом, зарегистрированным в системе по другому делу. Но реальный мир был невероятно огромен, испещрен множеством неизведанных закоулков. Некоторые преступления оставались нераскрытыми навсегда. Некоторые люди исчезали бесследно. Почти. Наконец Хантер отыскал нужную папку. Примерно через два года после смерти Стеллы и исчезновения Перл, примерно в 50 милях от дома Бэров, была убита другая женщина. Ее дочь-подросток тоже пропала. Мэгги Стивенсон, медсестра и мать-одиночка 36 лет. была задушена в собственном доме. Ее дочь исчезла в ту же ночь. Бывшего парня допросили и отпустили. На месте происшествия почти не осталось улик. Коллега рассказала, что в жизни Мэги как раз появился новый мужчина, от которого она была в полном восторге. Она сидела на сайте знакомств, но никаких доказательств того, что она успела встретиться с кем-либо из собеседников, не обнаружилось. На её телефоне сохранилось одно-единственное сообщение, отправленное с одноразового телефона. «Не могу дождаться нашей встречи». Хантер вгляделся в фотографии. Мэги тоже была умопомрачительной красавицей, с такими же густыми вьющимися волосами и тонным, хотя и холоднее, чем у Стеллы взглядом. В глазах сквозила та же уязвимость. Ее дочь Грейс была стройной, по-северному красивой, фарфоровая, словно кукольная личка, длинные локоны золотистых волос. Еще одна убитая мать-одиночка, изо всех сил старавшаяся прокормить свою небольшую семью. Еще один пропавший ребенок. У Мэгги не осталось ни родственников, ни близких друзей. В день убийства она обналичила скудное содержимое своих банковских счетов. В общей сложности вышло около 5000 долларов. С ее кредитной карты было произведено несколько неожиданно крупных платежей. За какие-то покупки в Best Buy и Macy's. Best Buy – американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Macy's. одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США. Расследование случившегося в доме Стивенсонов заглохло даже быстрее дело Стеллы и Перл. Пересечений было предостаточно. Не обошлось и без столики удачи. ДНК с места преступления совпало с образцом из дома Бэров. Только вот в полицейской базе данных, сходных проб, по-прежнему не было. Следствие снова зашло в тупик. Но система пополнялась новыми образцами каждый день. Примерно раз в полгода Хантер запрашивал проверку совпадений. Конечно, он давно уже не имел права делать это от лица полиции, но каждый раз просил сотрудников лаборатории об одолжении. В платежные ведомости это дело давно не включали. Кто станет выделять бюджет на глухарь десятилетней выдержки. Это расследование занозило только Хантера, стало его бесконечным, таким вожделенным реваншем. Он поднял крышку ноутбука, нашел новость, которую видел сегодня утром и открыл фотографию пропавшей женщины. Хантер то вглядывался в снимок Грейс Стивенсон, который хранился в его папке, то переводил глаза обратно на экран. Сказать наверняка он не мог. Время меняло людей, и уж тем более оно меняло детей. Особенно тех, которые хотели измениться. Прошло столько лет. Лицо девушки на экране осунулось, волосы стали темнее. Кукольное личико теперь казалось не таким уж и кукольным. Но губы и глаза остались прежними. если это действительно была Грейс. Озорная нянька. Он открыл собственноручно составленное досье на Чарльза Финча. С единственной фотографией, той, что нашли у Стеллы Бер, широко улыбался чисто выбритый мужчина, голубоглазый, с густыми ресницами и четко очерченными скулами. Он был не просто хорош собой, он был красив. Той слащавой красотой, которую замечали даже мужчины. На детской площадке или в школе его наверняка дразнили милашкой. Такого маленького, угловатого, такого очаровательного, даже Хантер чувствовал его обаяние, глядя на фото. Незаменимая для любого мошенника способность. Завораживать и обезоруживать. А в том, что этот человек был мошенником, Хантер не сомневался. Он даже выстроил гипотезу. Чарльз Финч, по его мнению, был парнем, который прокладывал себе путь в жизни по головам доверчивых женщин. Обычно он просто обирал их и исчезал. Но иногда он хотел чего-то большего и не отказывал себе в желаемом. Хантер открыл следующую папку с распечатанными статьями из интернета. Он регулярно рыскал по сети в надежде наткнуться на похожие нераскрытые преступления. Одна женщина из Тусона встретилась с мужчиной, который впоследствии попытался ее задушить. Жива она осталась благодаря соседу, услышавшему ее крики. У нее тоже была дочь подросток, которая в тот вечер где-то развлекалась. Нападавшему удалось скрыться. У женщины осталась только фотография. Возможно, на ней был тот же человек, которого Хантер знал под именем Чарльза Финча, но изображение... вышло слишком зернистым и нечетким. Мужчина в очках и с пышной бородой выглядел крупнее Финча. Интернет пестрил историями о любовных аферах, о рыскающих по сети хищниках, убеждающих богатых вдов и вдовцов переводить им деньги якобы для разрешения той или иной чрезвычайной ситуации. Это случалось постоянно, куда чаще, чем можно было подумать. Жулики не оставались без жертв. Одна женщина из Феникса, Бриджит Пайн, утверждала, что ее чуть не развел мужчина с дочерью-старшеклассницей. Она знала его под именем Билла Джексона. Между ними вспыхнул виртуальный роман. Потом он вдруг заявил, что его дочь попала в аварию, и ему срочно нужны деньги. Это показалось ей подозрительным. Она решила проверить ту информацию, которой он с ней поделился. где он жил кем работал сопоставив факты она поняла что все это время он на ей врал она связалась с местным отделением полиции и фбр подключила средства массовой информации но он как и чарльз финч оказался призраком и испарился как по волшебству мужчина с фотографией на сайте знакомств на финча похож не был снимка в дочери он не выкладывал Большинство жертв любовных афер предпочитали не выносить свое унижение, свои растоптанные мечты на всеобщее обозрение. Они молчали. Но Бриджит Пайн подняла шумиху. И когда Хантер позвонил ей, подробно рассказала обо всем, что произошло. О страстной переписке, о полночных беседах по телефону, о возбужденном ожидании первого свидания. Она не была привлекательной, и верила, что связь, установившаяся до личной встречи, залог крепких отношений. Физическая оболочка не больше, чем фантик, считала она. Куда важнее то, что под ним. Конечно, с этим Хантер был согласен, но Бриджит не понимала, что близость заключалась не в ночных разговорах и щедрых обещаниях. Взять его брак, не идеальный, но нерушимый. В долгих отношениях приходилось принимать друг друга полностью, принимать даже то, что не нравилось. «Мне кажется», — добавила она, — «что в глубине души я догадывалась. Я перестала искать любви и отношений. Но все эти сайты знакомств, я думала, они безопаснее. Я думала, что неудачи в сети менее болезненны». «Мне очень жаль», — вздохнул он, — «но такие случаи нередки». а уж о скольких мы не знаем. «Как мне его найти?» спросила она. «Вы можете помочь, я заплачу». «Я ищу его, или кого-то того же толка, не первый год. Денег с вас я брать не стану. Если я его найду, вам я позвоню первый». «А каким образом вы его ищете?» поинтересовалась она. Он рассказал ей о том, как просматривает новостные ресурсы. отслеживая похожие истории, как звонит на удачу другим потерпевшим, как иногда предпринимает вылазки в другие города. «Нужна одна единственная зацепка, которая сдвинет все с мертвой точки», — объяснил он. «Но мой вам совет. Оставьте его в прошлом. Двигайтесь дальше». Она усмехнулась. «Мне некуда двигаться. Бил. Думаю. он был моим последним шансом обрести любовь. Билл. Чарли. Кем бы он ни был, его даже не существовало. «Если у вас появится зацепка», — сказал Хантер, — «не раскручивайте ее самостоятельно, позвоните мне, я приду на помощь. Бесплатно». Она пообещала так и поступить. Этот разговор состоялся за пару месяцев до убийства Мэгги Стивенсон и исчезновения ее дочери. Некоторое время спустя Бриджит Пайн тоже исчезла. Она купила новую машину, уволилась с работы, обналичила несколько счетов, собрала сумку и ускользнула подальше от привычной жизни. Не сумев с ней связаться, она заблокировала электронную почту и отключила телефон. Хантер принялся обзванивать всех подряд. пока, наконец, не нашел бывшего коллегу Бриджит, который немного с ней общался. «Она всегда была белой вороной», — пояснил он. «Держалась особняком, а потом в один прекрасный день просто уволилась. Сказала, что заработала достаточно денег, чтобы выйти на пенсию. Хотела путешествовать. Мне еще тогда это показалось странным». Больше о ней никто ничего не слышал. Хантер продолжил просматривать свои старые записи. Затем он прошерстил разные новостные ресурсы, стараясь выжать из сети всю известную информацию об озорной няньке. Напоследок он проверил свои любимые сайты, посвященные нераскрытым делам. Он искал то единственное, что связывало все эти случаи, то единственное, что могло бы навести его на новый след. Солнце село. На улице зажглись фонари. По прикидкам Хантера, до возвращения жены оставалось еще около часа. Все это время он планировал потратить на Стеллу и Перл Бер, на Мэгги и Грейс Стивенсон. Он никогда не перестанет искать. Он не подведет ни одну из них.